1 июля Со времени моего злосчастного визита к Фрутербург я видел Марион раза два. Ее обращение со мной было такое же, как всегда, спокойное, приветливое, с легким оттенком холодности. Сегодня вечером я встретил ее у Вансильтов. Было уже поздно, и комнаты были полны гостей. Медленно продвигаясь вперед, бросая слова направо и налево, я услышал громкие голоса и смех, доносившиеся из соседней комнаты. Мне показалось, что я узнал голос Донны Марион, которая полушутя, полусердито протестовала против чего-то. Это меня заинтересовало. Дойдя до соседней комнаты, я очутился перед небольшой, но плотной кучкой. Все стояли спиной ко мне. Пока они, смеясь и крича, протискивались вперед и отходили, мне удалось заметить Донну Марион, которая стояла в самой середине. Здесь же был и барон Ван Гульст. Он случайно повернулся и посторонился передо мной. Я пошел вперед, и в это время услышал голос Тербург, которая кричала, «Чего вы испугались, барон Ван Гульст? Неужели ваш пыл пропал так скоро?» «Я испугался прибытия губернатора», — ответил он. «А, господин губернатор! Он явился как раз вовремя. Вот твой спаситель, Марион!» В эту минуту я был уже в центре группы. Передо мной стояла Донна Марион. Какой-то молодой человек, которого я, кажется, не встречал раньше, держал ее за руку. И она старалась оттолкнуть его от себя другой свободной рукой. Лицо ее выражало улыбку, а вместе с тем и неудовольствие. «Идите и предъявите ваши права!» — кричала Фрутербург. «Попрошу вас прежде всего осведомить меня об этих правах. Признаюсь, я ничего здесь не понимаю. Мы сейчас просветим вас». «Сейчас просветим этот молодой человек бис Он был со своим отцом в Англии и привез оттуда чрезвычайно милые обычаи. В канун Рождества там на потолке вешается ветка омелы. Как это сделано и здесь?» Я взглянул вверх и увидел, что над головой Доны Марион свешивалась ветка, которую я сначала не заметил. Я начинал понимать, в чем дело, хотя и не вполне. Какое отношение имеет рождественские обычаи к первому июля? Кавалер, который поймает даму под этой веткой, имеет право ее поцеловать, продолжала Фрутербург. Это очень хороший обычай, не правда ли? Я и раньше слыхала о нем. Бейс утверждает, что этот обычай исполняется и 1 июля, и мы решили его ввести. Все дамы согласились в уверенности, что их никто не поймает. Но Марион была поймана дважды. Сначала бароном Вангульстом, хотя она и отрицает это, а потом Бенисом, чему мы все были свидетелями. Для нее только одно спасение. Если в этот момент появится местный верховный правитель, то поймавший даму кавалер должен уступить свое право ему, если он этого потребует». «Относительно Верховного Правителя мне ничего не известно», — запротестовал Бейс, глядя на нас с изумлением. «А я слышала, слышала и знаю, что это так. Нам тоже ничего не известно о том, чтобы этот обычай соблюдался и первого июля, однако мы вам верим». Все рассмеялись. При виде растерянного лица Бейса не мог удержаться от улыбки и я. Он не глуп, но Фрутерберг умнее его. Она, очевидно, сообразила, что это может рассердить меня и с большой находчивостью вышла из затруднительного положения. Она положительно не глупая женщина. Жаль, что ее воспитание не соответствует ее талантам. «Предъявляйте ваше право!» — кричала она. Я готов был повиноваться ей. Что я мог тут сделать? Иначе нельзя было поступить, не оскорбляя Донну Марион. Вдруг сзади меня чей-то голос произнес «У Голландии нет больше верховного правителя». Я круто повернулся. «Да здесь больше нет, — его сказал я, — ибо король Филипп действительно был низложен штатами. Но фру Тербург сказала местный верховный правитель. если здесь найдется кто-нибудь, кто станет отрицать мои права, то пусть он скажет мне об этом прямо». Все молчали. Бейс выпустил руку Донны Марион и отошел от нее. Я приблизился к ней и слегка поцеловала ее в губы. Она покорилась этому без сопротивления, но это был самый холодный поцелуй, который я когда-либо получал от женщины. Вы имеете право на второй поцелуй из обороны Вангульста, безжалостно продолжала Фрутербург. Дона Марион покорилась и на этот раз. Но в глазах ее мелькнуло выражение страдания. Мне было страшно досадно за нее, но что я мог сделать? Если Фрутербург воображает, что этим она ускоряет мое судовство, то она глубоко ошибается.